Глава девятнадцатая. Легенда о стеклянном овраге. Спустились по каменистому склону мы быстро. И так как ветер дул с моря, я шел не сзади, а чуть в сторонке от куха. Пляж был песчаным, и кух как был в одежде, так и пошел в воду. Вокруг него начало расплываться пятно. Присев у кромки воды, я подставил ладонь мелким волнам прибоя. Вода была прохладной, но терпимой. «Кух, а здесь в воде хищники водятся?» «Вот нахрена ты сейчас это спросил?» Охотник, черпавший пригоршнями воду на бронник, остановился и огляделся по сторонам. «Может, какие-то мега-раки, хищная плотва или выдры-убийцы есть? Это у рыбаков надо спрашивать. Давай, сяки по сторонам». Кух нырнул в воду, погрузившись с головой, а мне оставалось крутить по сторонам головой, держа наготове дробовик. Через час одежда и Кух приняли чистый вид, но не запах. И чё, блин, делать? Кух попеременно нюхал броник, ботинки и штаны. Фу, всё равно воняют, а я уже замёрз весь. А если тем дезиком побрызгать, что запах крови убирает? «Точно. Молодец, крысогон. Погнали отсюда, а то у меня зуб на зуб не попадает. А что там за кучка лежит возле валуна?» «Не вижу. Где?» «А, увидел. Пойдем глянем. Только я броню нацеплю. Подожди». «Приближались мы с опаской. Мало ли, может, хищник в засаду засел и заснул». Кух, с дробовиком в одной руке и ножом на палке в другой, был похож на дикаря с копьем, подкрадывающегося к спящему бизону. Но это оказался не хищник, а труп какого-то лостаногого. Может, тюлень, может, котик или нерпа. Я в них не разбираюсь. "Кажется, нам повезло", обрадовался Кух. "Это же дохлятина. Правильно? И эта дохлятина очень может принести нам золото". В ней кристалки дорогие? Нет, но судя вот по этим припухлостям на шкуре, его убили мокроноги. А убивают они с целью размножения, и сейчас там полно икры. Туша свежая, значит и икра тоже. А она стоит у торгашей по золотому за штуку. Сейчас посмотрим, чем он нас порадует. Сяки по сторонам. Кух отложил дробовик и отмотал нож от палки. Сделав надрез вокруг одного из вздувшихся бугров на шкуре животного, выдавил из него оранжевый шар размером с теннисный мяч, полюбовался и передал его мне. Икринка была матовой, с маслянистым блеском, а на ощупь упругой, словно из желатина. «Есть пакет, ложи туда!» Кух протягивал еще одну. «Так мы набрали в пакет 23 штуки». Кух улыбался, как довольный котяра на лопавшиеся сметаны. «Неплохо так мы к бережку сходили. Вот Силок удивится. О, там же еще та свинятина меня ждет. Идем». Силок варил что-то в котелке, разведя костер возле входа в каменное убежище. «А мы икры принесли», — обрадовал его Кух, потрясая пакетом. «Ух ты, свежая? Молодцы, а где взяли?» «Сами наметали?» «Ага, сидели, дулись на берегу». «Это вы прямо орлы». «А что с моим кабанчиком? Чего он молчит и меня радостно не встречает?» Насторожился Кух. «Обиделся, что ли?» «Да орал он громко, кручинясь от разлуки с тобой. Потом, не стерпя душевной муки, хитростью завладел оружием и сам себя в упор двумя выстрелами». «Крысогон, скажи, пожалуйста, ахилл уже был седым, когда ты его к нам привел? Или это на него так повлияла разлука?» «Не был он седым». «Значит, от тоски посидел, когда кух его в центр филея ножиком колол». «Ой, вот не надо из меня тут чудовище делать. Может, у него душевная травма была». «Ага, несовместимая с жизнью». «Отмучился сердешный». Вот так был пацан и нет пацана. Если ему было насрать на светлые дружеские чувства, то так ему и надо. Ладно, дело житейское. Где икры натырили? На берегу, в туше голубого кита. Голубого? Ты уверен? Ой, ну я точно не знаю, но выглядел он коварно. Че готовишь? Плов из гороховой каши с кильками в томате. М, -м, м царское блюдо. Долго еще?» «Почти готово. Доставай красную и корочку На хлеб ее, правда, не намажешь? Будем так кусать». Я думал, это очередная шутка этих хохмачей, но кух выудил из пакета шесть икринок и, вымыв их водой из фляги, положил на плоский камень, заменяющий импровизированный стол. Гороховый плов с морепродуктами удался на славу. Обжигая губы и дуя на ложки, мы умяли его весь. Сначала я опасался есть икру, ожидая очередного подвоха, но, видя, с каким удовольствием кусают ее мои компаньоны, все же решился на дегустацию. Она оказалась очень вкусной. Действительно похожей на икру, только чуть плотнее, как желе. Ее можно было откусывать маленькими кусочками и почти не пережевывая глотать. «А она действительно золотом стоит?» — поинтересовался я у селка. «Да, но не у нашего барыги. Начнет стонать и цену сбивать. Хорошо, если половину даст». «Селок, а может мы хабар в пихты снесем? Вон из гундосых кристалок наковыряем. Если все вместе посчитать, большая разница по цене получится». «В пихты? А что? Изюмовка сейчас свободна». «Можно сходить. Крысогон, покажи еще раз карту, где остальные лабиринты». Я с готовностью вывел на экран на ладонника карту и нашел нужное место. «Да, туда сейчас не вариант. Это почти у синего ручья. Мне все равно шаману надо камень показать. Вдруг это не оно? Из люка обещал на север с нами сходить». При упоминании темного кух немного приуныл. А селок, наоборот, обрадовался. «Значит, сейчас идем через стеклянный овраг, выходим на дорогу, потом поворачиваем на Изюмовку и оттуда на пихты, а потом вокруг южного болота к прямому ручью выйдем, там переночевать можно, а на следующий день и в Сочный вернемся». Селок прикинул у себя на наладоннике маршрут и встал из-за стола. Сейчас кофе животворящего попьем и мокроногов на подарки раскручивать пойдем. Он подбросил дров в костер, вымыл котелок, налил чистой воды и повесил над огнем. А почему овраг стеклянный? О, это старая легенда, — загадочным голосом проговорил Кух, и я понял, что сейчас мне опять будут рассказывать байку. Да врет он все, не так дело было. Вмешался селок. «Так он еще ничего не рассказал», — удивился я. «Все равно соврет. Ты меня слушай, крысогон. Я один там был и остался в живых. А случилось там одно жуткое происшествие. Жил во враге один отшельник. С одной стороны, и вреда от него большого не было, но и пользы никакой. Зимой зверя бил, летом брагу варил». Но вот в один прекрасный летний день и случилась эта история. Мы тогда ходили с шипуном, корягой и железным истинным демоном. Но это он себя так называл. Мы звали попроще, по первым буквам. ЖИТ. Суровая у нас компания была. Все нас боялись. но ну, не то чтобы боялись, но как бы уважали. В общем, в кофе в баре не плевали». И в этот день проходили мы мимо оврага, а настроение у нас было отличное, хабара подняли хорошо. И решили зайти к отшельнику, как истинные тимуровцы, помочь пожилому человеку. Может, воды натаскать или дров нарубить. Да хватит заливать, бухнуть вы к нему зашли, встрял кух. Не перебивай. Вышли мы, значит, к оврагу, смотрим, из трубы домика дымок вьется и такое благоухание вокруг, у нас прямо слюнки потекли. Наверное, какая-то акация зацвела, не иначе. Ого, брагой воняло, что слюни до колен потекли. Не мешай. Вот, значится, смотрим мы, а во дворе не души. Запереживали, вдруг что-то случилось, перелезли через забор. И давай стучать в окна и двери, а никто и не открывает». «Замахали вы деда, вот и не открывал». Потом слышим, икает кто-то тихонько в сарайчике. «Ну, думаем, точно кому-то плохо, надо выручать. Попробовали открыть сарайчик, а дверь не поддается. Как сила его какая-то темная держит. И икание только громче и чаще. Поняли мы, беда приключилась. А с бедой как? Только вместе ее можно победить». Вытащил тогда железный истинный демон с пояса топор и порубал дверь, чтобы спасти погибающую невинную душу. Закричал от радости отшельник, что освобождение пришло неожиданное. Заплакал от счастья. Ага, с матами от счастья закричал, что у курки дверь в сарай порубали. Вытащили мы болезного из сарайчика. Сам он от упадка сил на ногах не стоял. И увидели внутри сарая, у стены, чужеродный злой механизм, который держал в плену несчастного. Угу, куб перегонный. Коварен был дьявол. Тянул к нам жало витое и ядом из него брызгал. Извернулся жид и одним махом отрубил нечестивое щупальце. Собрались мы силами и расстреляли чудовище. В адском пламени провалилось оно в гиену огненную. А плоть его нечеловеческая разлетелась по всему оврагу и услала землю, отравляя ее. Короче, крысогон не захотел отшельник этих придурков опохмелять. Они змеевик оторвали, а сам куб и запасы самогона расстреляли. Рвануло так, что бутыли стеклянные разлетелись осколками по всему оврагу. С тех пор и зовется тот овраг стеклянным. «Вот на хрена спрашивается Кух, — ты такую легенду мне испоганил?» Селок вытер слюни и обиженно покачал головой. «Жуткое дело», — поддержал я рассказчика. «Вот только не понял, ты говоришь, один выжил. С остальными что стало?» «Жид по пьяни утонул, шипуна ешьте задрал, корягу ножом в баре подрезали». А отшельник ушел из наших мест, и больше его никто не видел. Это проклятие, один в один, я точно уверен. И это все одновременно? Почти. Не прошло и месяца, как жид трагически погиб. Четко через два месяца и восемь дней шипуна задрал ешьте, а потом ровно следующей весной и корягу на нож посадили. Дьявольские козни, к бабке не ходи. «Действительно. Чудеса сплошные». «Чё, мокроногов дропать идём?» — поднялся со своего места Кух. «Да, погнали». Силок тоже встал и вытащил нож. крысагон пойдём покажу, как эти панцири вскрывать». Кристалки у мокроногов были в брюшке. Силок приставил нож к сочленению второго и третьего сегмента и, держа рукоятку одной рукой, второй хлопнул по тыльнику. Хитин треснул, и нож погрузился внутрь. Охотник, расшатывая зажатое сегментами лезвие, вытащил его и повторил процедуру с другого края. Сочленение лопнуло и разошлось. Прямо из него выпер серый комок. Силок резанул по нему лезвием и достал кристалку. Смысл понял — «Давай, пробуй сам, а я пройдусь по тем, который твой шифок болот угнал». И он направился вниз по склону. В итоге мы насобирали с этих мутантов восемнадцать салатовых друз и еще три икринки. «А ничего так», — резюмировал Кух, распотрошивший матерого ахилла и выудивший из него большую оранжевую друзу. «Таких три штуки и кристалл можно сварить». А если дня через три сюда еще заглянуть, то мокроноги в него икры намечут, можно будет урожай собрать. Предложение дельное. Поддерживаю всеми конечностями. А сейчас сворачиваем лагерь. Идти пора. Свернули лагерь мы через полчаса. Посидели, кофе попили, трупы мокроногов из пещерки вынесли, собрались и выдвинулись три человеческие фигуры удалялись от нагромождения камней с пещерой внутри вот они скрылись в подлеске массива еще одна фигура в меховых одеждах и с копьем наблюдавшая за ними спрыгнула с центрального камня и нырнула внутрь с почтением подцола языком разглядывая уродливую морду мега ахила застывшего со скаленной пастью выскользнув наружу Наклонилась над тушами мокроногов, сваленных в кучу, и провела рукой по черепу одного из них, проломленному помидоркой. Проведя той же рукой себе по лбу, переносице и губам, и что-то прошептав, фигура со всего размаха ударила копьем по хитиновой голове, вонзив лезвие в пролом. У стеклянного оврага были крутые склоны, и мы просто съехали по глиняному откосу вниз в заросли сорняка у небольшого ручейка. «Селок, а почему мы не пошли так, как пришли к лабиринту?» «Потому что не пошли, это понимать надо». «Ферштейн?» «Не совсем. Все, что мы смогли увидеть и найти там вкусного, мы забрали. Так?» «Пока звучит логично». И идти там по-пустому, если можно найти ништяки здесь, просто предосудительно. Я прав, кух. в Вне всякого сомнения, мой вождь, я бы даже сказал противоестественно ходить. Общую идею я уловил. А сюда мы пошли просто, чтобы не противно было идти по-пустому, или в этом есть какая-то сакральная тайна. Зришь в корень, крысагон «Сам понимаешь, если мы с кухом бродим вокруг сочного, не уходя на большие расстояния, то знаем, где здесь и в каком объеме можно вкусняшки найти». Заинтриговал. «И что здесь из вкусняшек есть? Листья папоротника или осколки бутылей для стеклянных бусиков?» Я поднял застрявший между камней в ручье осколок стекла с осточенными водой закругленными краями. «Бусики — интересная тема, я бы даже сказал важная, но есть и здесь и другие печеньки. Кух, не нашел еще ничего?» Кух помотал головой, не отрывая взгляда от ручья. «Опять темнишь, селок. Можно на доступном русском?» «У тебя в школе что по языку было? По-испанскому или латыни?» «Вы латынь изучали?» Удивился Кух, на мгновение оторвав взгляд от воды. «Нет, конечно, но селок не конкретизировал, вот я и уточнил». Я замолчал, прислушиваясь к ощущениям. Мне показалось, или в кармане зашевелился помидорка. Причем нервно так зашевелился. «Крысогон, ты чего глаза пучишь? Работу мысли изображаешь?» «Нет, помидорка что-то занервничал». «В смысле? Вы на языке жестов изъясняетесь? Или он тебя в пузо пнул? Что значит занервничал?» «Ну, он зашевелился, а я тревогу почувствовал». «Интересно, а направление на тревогу нет?» «Нет. Вроде бы успокоился». Сунув руку в карман, я пальцем потрогал теплый бачок В ответ помидорка уркнул и затих. «Он постоянно там у тебя сидит?» Даже покакать не выходит. Я про него забыл совсем, пока он не выпрыгнул и мокроногом кровавый террор не устроил. Не поверишь, селок, я сам про него забываю. Сидит в кармане, спит и все. Он точно из тебя энергию не сосет. Как ты в целом? Отлично, бодрячком. А что, может энергию сосать? Да хрен его знает. Я про этих сифов не знаю ничего. «Ты в сочном у Фобоса или шамана спроси». Нашёл? кух присел возле ручья. «О!» — назидательно поднял палец вверх селок. «Кух нашел! Он в детстве дерьмо даже не ложкой, а обеими руками ел. Вот ему прет всю дорогу. Сейчас увидишь, что здесь за печенюхи водятся». Селок присел возле куха и указал пальцем в ручей. Присев рядом, вглядываюсь в воду. Ничего необычного. Ручей журчит, перекатываясь через камни. Никто в воде не плавает, не шевелится. Вода как вода. И... Не видишь. Ну вот же, на камне. Видишь, вода обтекает. Изучаю взглядом мокрый камень, через который перетекает вода и понимаю, что в одном месте ручей обтекает часть камня, как будто на нем еще один камешек лежит. Но ничего же там нет. Хотя вот же, медуза прозрачная. Сквозь нее просвечивает текстура камня, и медузу не видно. Если бы не обтекающая ее вода, вообще незаметна Ну, теряет терпение селок. Да, теперь вижу. Сопли какие-то на камне. Глазастый. Надеюсь, мы это как икру есть не будем? А вот зря надеешься. Вкус припаскуднейший, зато калорийно и полезно. Еще раз смотрю на эту слизь на камне, представляю это в ложке и чувствую приступ тошноты. Да хорош селок, он позеленел весь, того и глядишь их Тиандра пойдет кормить, а оно нам надо, всё же вниз по ручью понесет». Отставить кормить их Тиандра. Расслабься, красогон. Из них вытяжку для антидота делают. Можно в задницу шприц колоть и смело в змеиное гнездо этой же задницей садиться их давить. они задницей давить нельзя? Ни в коем случае. Эти гады должны в полной мере осознать, что им задница пришла, и проникнуться ситуацией. Садисты. Еще какие? Так а этот мутный сгусток как нести? Из рюкзака оно вытечет. И как оно называется? Название у него банальное. Слизюк. Мог бы и сам догадаться. Действительно. И как это мне в голову не пришло? А почему не слизняк Потому что слизняк это брюхоногий моллюск, сказал Кух, роясь в рюкзаке. А это слизюк Доходчиво и развернуто объяснил заулыбался Силок. «Ну, что ты там копаешься? Походу, у меня пакетики закончились. Может, во флягу затолкать? И как ты себе это представляешь? Разве что ты его ртом втянешь, а потом в горлышко выплюнешь? Фея, Силок, от него же потом во рту вкус, как ацетоном прополоскал». «Не понял, ты их жрал, что ли?» «Закусывали», — потупился Кух. «Как много я о тебе не знаю, Кух! Многие знания, многие печали. А чья фраза, знаешь?» «Приписывается Соломону. Кух! Ну, чё надо?» «Ну вот, другое дело. А то я тебя бояться уже начал. Страшно спать, ложиться рядом с тобой умным. Ночью нападёшь и горло перегрызёшь или глаз высосешь. Я же не маньяк-психопат.» — Ага, расскажи это тому мегахилу, которого ты в задницу ножиком колол. Он сам нарвался, всю форму мне своим содержанием испачкал. Это была холодная расчетливая месть. — Ты мне мозг рвешь, Кух. — А можно же в одноразовую перчатку затолкать, — предложил я. — О, а это дельное предложение. — Кух, перчатки есть? — Валом. — Вот ты чудненько. Затолкав студнеобразное тело в резиновую перчатку, мы отправились дальше по ручью. Первым шел селок, раздвигая стволом высокие растения и мониторе окрестности. За ним я, пытающийся разглядеть в воде пресноводных медуз, и кух, занимающийся тем же. Опыт или реальная пруха, но вскоре он заметил еще одного слезюка, потом еще сразу двоих. «Полянка!» – объявил селок, и мы вышли к расширению оврага и образовавшемуся там небольшому озерцу.